Присутствие оружия направило мысль в нехорошую сторону. М-м, нет, сказал он себе. Стрелять сорновато. Перед ним возникла ясная цель: во что бы то ни стало добраться до первого же телеграфа, чтобы информировать Россию о героизме Камчатского ополчения, чтобы оповестить официальный Петербург о злодейском поведении шайки грабителей. Губницкого и барона Бриггена, этих прихвостней загадочных кешеф-махеров Манделя и Гурлинда, что спокойненько посиживают на галерной в доме номер 49. Очень сильно качало. В волочи. Свистел соломин сквозь зубы. Минивал швыряла так, что её комоподобный мостик оказалось оторвётся от палубы и уп-бах с мудрым начальством хорошо, если бы это случилось 5 августа расхлябанная от качки миниолла положила якорь в жидкие грунты на внешнем рейде перед Охотском вы ещё не спали спросил Селомин Юнгу. Ждём пересадки. Хорошо, что в Охотском море нету акул. Зато вода такая, что каждая косточка уже заранее готовится сплясать бравую моряцкую джигу. Далеко-далеко виднелось несколько домишек Охотска. Когда-то шумного океанского порта, а теперь весь город был меньше деревни. Над баром ходили волны. Там взбивало пенные смерчи. На скрипящих талях уже стравили шлюпку. «Прошу», — сказал Губницкий, толкая Соломина к штормтрапу, раздерганному, как старая банная мочалка. «Все стало ясно. Жить осталось недолго. Вам угодно видеть, как я угроблюсь на баре?» Эй, мне надоел катись к чёртовой матери. Но ты не думай, что я стану умолять о пощаде. Я никогда не унижусь перед тобой. Соломин перекинул телоче из поручни и, хватаясь за перепрелые выблинки трапа, спустился в шлюпку, которую волна била о борт корабля с такой страшной силой, что от планшира кусками отлетала краска и щепки.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 Я желаю тебе под лицу подухнуть раньше, чем ты начнёшь тратить ворованное. Миньола, взревев в будком, сразу отошла в открытое море. Со стороны баров в раскачку несло баркас с охотскими казаками на вёслах, а в носу его кряжесто возвышался бородатый мужик-лоцман. Он ещё издали швырнул соломину канат в горлане с молодецкой удалью.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 Но очередная волна, вовремя подошедшая с моря, могуче треснула шлюпку в транец, и она перескочила за бард, врезавшись носом в рыхлые пески. Соломина высвырнула на берег носом вперёд, словно из седла ретивого скакуна. А следом за шлюпкой громыхнулоs на камне и тяжеленная посудина лоцмана. На берегу стояли люди с охотским исправинником. Откуда вы? спросил он Соломина. Из Петропавловска. Мать честная. А пароход-то чей же? Американский. В толпе заговорили с осуждением. Вот негодяи. Что с пассажирами вы делать стали? Невось, деньги-то за билет взяли, а потом крутись, как знаешь.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 Он был сыном поляка, сосланного в Сибирь за участие в восстании 1863 года. А жена у него была якутка, баба востроглазая и расторопная. Глядя, как она таскает горшки из печки, Соломин сказал: "Мне надо срочно в Якутск". "Ну, посиво, сматка боская", ответил исправник. "Сейчас на якутском тракте костей не соберёте". «Лучше дождитесь зимы. Вот тут дарят морозы. Поскачете в саночках». «Нет», — решил Соломин. «У меня очень важные дела. Я должен поскорее добраться до города с телеграфом. Если завтра тронусь в путь, то когда я смогу быть в Якутске?» «К ноябрю доскачете». А когда же буду в Иркутске? Ну, там уже Лена встанет, а ямщики лихие. Андрей Петрович закусил губу, чтобы не расплакаться. Что с вами, сударь вы мой? Жалко мне Камчатку. Погубят ее стервецы. Оставив Селомуна соревноваться со стихией Бара, Губницкий велел капитану разворачивать Минеолу в глубь Охотского моря. Там прожекторным лучом их осветил английский крейсер Эльджерейн, знавший, что сейчас произойдёт. "Теперь я спокоен", перекрестился Губницкий. Команда не спала, выжидая удара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 Миньола старательно утюжила море в поисках необозначенного на картах рифа. И всё это время британский Элджейн, словно зловещий призрак, сопровождал коптящую гробовину, иногда ослепляя её вспышкой прожектора. Кажется, англичанам надоело мотаться за Миньолой в ожидании её гибели, просвещённые мореплаватели решили ускорить события. А так как штурманские карты у англичан всегда были точнее американских, то Элджерейн проблисками проектора показал американцам нужное для получения страховки направление. "Глади на румб 312". "Слушаюсь, сэр". Капитан Миньоллы велел увеличить скорость. Под водой их ожидал острый клык из гранита. Металл борта разехался, будто негодная промакашка. "Тонем!" заорали на палубе матросы. "Благодарю тебя, Господи!" обрадовался Губницкий. Сейчас каждая тонна воды, врывающейся в пробоину, приносила ему десятки тысяч долларов чистого дохода. Губницкий перепрыгнул на палубу англичан, даже не замочив ног. Вместе с ним успели спастись и крысы. Правда, матросам пришлось немного освежиться водою, но жертв, слава богу, не оказалось. Команда Минеолы сразу же разбрелась по закоулкам крейсера, и, выбрав места потеплее, матросы завалились спать. На месте гибели Минеолы бурно лопались громадные подушки воздушных пузырей. который давлением океана выжимало из затхлых отсеков. Клопы и тараканы приняли мученическую кончину в бездне. Элджерейн поспешил в Японию. Оттуда Губницкий через Сингапур телеграфировал в Петербург, что к его великому прискорбию весь пушной ясак Камчатки пропал на транспорте Миньоло. погибшим на рифе, который не был обозначен на картах. На самом же деле, в тюрьмах Миннеолы не было ни одной шерстинки, если не считать крысиной. Весь камчатский ясак целое миллионное состояние. Губницкий заранее переправил на командоры, откуда барон Брегген на Ридондо перевёз его в Америку.